Глава 79. 14 марта 1939 года в 22.40 к перрону Анхальского вокзала подходит поезд из Праги. В дверях вагона показывается одетый в черный старик с погасшим взглядом, придевшими волосами, отвисшей губой. Это приехал к Гитлеру, сменивший Бянеша после Мюнхенского сговора Эмиль Гаха, Лететь с самолетом президенту не позволила болезнь сердца. Примечание. Эмиль Гаха, 1872-1945, юрист, чешский политик правой ориентации. С 1938 года президент Чехословакии, с 1939 года президент образованного оккупационными немецкими властями протектората Богемия и Моравия. В 45-м году был арестован за сотрудничество с немцами и умер в заключении, ожидая суда. Конец примечания. Он приехал с мольбой пощадить его родную страну. С ним прибыли его дочь и министр иностранных дел. Гаха опасается того, что ждет его в Берлине. Он знает, что немецкие войска уже перешли границу и группируются вокруг Богемии. Вторжение неминуемо, и он проделал путь от Праги до Берлина только ради переговоров о достойной капитуляции. Мне кажется, Гаха был готов принять условия, сходные с теми, что были навязаны Словакии, статус независимого государства под германской опекой, а опасался он не больше не меньше, как полного исчезновения своей страны. И как же он удивился, когда, ступив на перрон, увидел почетный караул и понял, что гитлеровский министр иностранных дел Риббентроп лично явился его встретить. Рибентроп преподносит дочери президента целый сноп роскошных цветов. Кортеж, который сопровождает чешскую делегацию, именно таков, с каким принимают главу государства. Впрочем, он ведь и есть глава государства. Гахе становится чуть легче дышать. Немцы селят его в лучших апартаментах великолепного отеля «Адлон». Дочь президента находит на кровати в своем номере коробку шоколадных конфет, личный подарок фюрера. После этого Гаху отвозят в рейхсканцелярию, где его тоже встречает почетный караул, теперь из эсэсовцев. Гаха еще немножко успокаивается. Зато стоит ему войти в кабинет рейхсканцлера, впечатление становится совершенно иным. То, что рядом с Гитлером он увидел генерал-фельдмаршал авиации Геринга и начальника верховного командования вермахта Кейтеля, ничего хорошего не сулит. Да и выражение лица фюрера оказывается совсем не таким, на какое он мог надеяться, если судить по тому, как его принимали до сих пор. Обретенная была талика спокойствия и уверенности мигом улетучивается, и именно в этот момент Эмиль Гаха безвозвратно погрязает в трясине истории. «Могу заверить фюрера», — говорит он, глядя на переводчика, «что никогда не занимался политикой, что почти не встречался с Бенешем и Масариком, а когда это все-таки случалось, они мне совершенно не нравились». Примечание. Томаш Масарик, 1850-1937, чехословацкий государственный деятель, первый президент Чехословакии. Конец примечаний. Правительство бенша было мне всегда настолько отвратительно, что после Мюнхена я задался вопросом, а следует ли нашему государству вообще оставаться независимым. Я убежден, что судьба Чехословакии всецело в руках фюрера и убежден, что это надежные руки. Фюрер, и в этом я тоже убежден, именно тот человек, которому понятна моя точка зрения, когда я говорю о праве Чехословакии существовать как государство. Чехословакия подвергается постоянным нападкам из-за того, что в стране осталось много сторонников Бенеша, но мое правительство использует все средства, чтобы заставить их молчать. Затем слово берет Гитлер, и, по свидетельству переводчика, услышав то, что он говорит, Гаха превращается в каменное изваяние. Путешествие, предпринятое президентом, несмотря на его преклонный возраст, может принести большую пользу его стране. Германия действительно готовится ввести войска в Чехословакию и отделяет нас от вторжения всего несколько часов. «Я не питаю вражды никакой нации», «Если Чехословакия в урезанном виде до сих пор существует, то только потому, что я так хотел, и потому, что я честно исполняю свои обязательства». Однако в Чехословакии ничего не изменилось после ухода Бенниша, и она ведет себя по-прежнему. «А я ведь предупреждал». Я говорил, что в случае продолжения провокаций, в случае, если дух Бяниша не будет уничтожен в стране окончательно, мне придется уничтожить страну. Между тем провокации продолжаются и продолжаются. И теперь жребий брошен. Я отдал приказ о вторжении в Чехословакию и принял решение присоединить ее к Рейху. Только по глазам Гахи и его министра «Было видно, что они еще живы», — рассказывал позже переводчик. А сейчас Гитлер продолжает. Завтра ровно в 6 утра немецкая армия войдет на территорию Чехословакии со всех сторон одновременно, а немецкая авиация займет все аэродромы. Возможны два варианта развития событий. Либо войска вермахта натолкнутся на сопротивление и сопротивление это будет беспощадно подавлено. Либо все произойдет мирно, и в таком случае мне легче будет предоставить Чехословакии автономию и определенную национальную свободу, а ее гражданам привычный для них образ жизни. Делаю я все это отнюдь не из ненависти. Моя единственная цель – защита Германии. Но не уступила бы Чехословакия в Мюнхене, Я без колебаний уничтожил бы чешский народ, и никто не смог бы мне помешать. Если сейчас чехи пожелают сражаться, что ж, через два дня с чешской армией будет покончено навсегда. Разумеется, неизбежны жертвы и среди немцев, но вот это как раз и породит ненависть к чешскому народу и вынудит меня в целях самосохранения не предоставлять чехам автономии. Остальному миру нет до вашей судьбы никакого дела. Когда я читаю иностранные газеты, они возбуждают во мне жалость к Чехословакии. И я вспоминаю известную цитату из Отелло. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Примечание. Здесь Гитлер или Лоран Бине, эти слова фюрера проверить не удалось, Как многие, да практически все ошибочно приписывают цитату Шекспиру. На самом деле это фраза из пьесы Шиллера ⁇ Заговор Фиеска в Гене, которую произносит один из персонажей Мавр после того, как он помог графу Фиеска организовать восстание против генуэзского тирана Дориа. А потом обнаружил, что теперь уже не нужен заговорщикам, что был для них всего лишь инструментом для достижения собственных целей. Конец примечания. Кажется, эта цитата стала в Германии поговоркой, но я не очень-то понимаю, зачем она понадобилась Гитлеру в данном случае, что он имел в виду. Кто тут Мавр? Чехословакия. Но тогда какое дело она сделала и куда бы она могла уйти? Вот первая гипотеза. С немецкой точки зрения, само существование Чехословакии давало западным демократическим странам возможность ослабить Германию после 1918 года, а теперь, когда миссия выполнена, Чехословакии и существовать незачем. Но это по меньшей мере не точно. Чехословакия была создана с целью разрушения австро-венгерской монархии, а вовсе не Германии. К тому же, если бы делом Чехословакии было ослабление Германии, вряд ли 1939 год, год, когда Германия вернула себе могущество, аннексировала Австрию и несла в себе все большую и большую угрозу, подходил для того, чтобы оставить эту задачу, не решив. А гипотеза вторая. Мавр – это западные демократические государства, которые в Мюнхене всячески пытались избежать худшего – Мавр сделал свое дело, но отныне побояться вмешиваться, Мавр может уходить. Нет, все-таки понятно, что в устах Гитлера Мавр – воплощение жертвы, чужака, которого используют в своих целях, а это куда больше подходит к Чехословакии. Третья гипотеза сводится к тому, что Гитлер и сам толком не знал, что хочет сказать Он попросту не устоял перед искушением вставить цитату, а недостаток культуры не позволил ему найти более подходящую. Наверное, тогда на этой встрече ему достаточно было бы удовольствоваться двумя словами «горе побежденным». Примечание. Это крылатое латинское выражение, которое подразумевает, что условия всегда диктуют победители – А побежденные должны быть готовы к любому трагическому повороту событий. Конец примечания. Это простое, но пригодное в любые времена выражение, куда больше соответствовало бы ситуации. Но или он мог попросту промолчать, потому что, как сказал Шекспир, убийство хоть и немо выдает себя без слов. Примечание. Цитата из пьесы. Шекспира «Гамлет», акт второй, сцена вторая, перевод Пастернака, конец примечания.